Глава 9 Регина. «Видимо, у меня началась истерика. Иначе с чего бы я в бешенстве заорала? Это что значит «уже»? Нет, вы что? Могли отправить меня домой и не сделали этого? А теперь заявляете, что «уже» нельзя? Знаете, кто вы после этого?» И для точного выражения своих чувств подхватила красно-золотую вазу со столика... И от души хряснула о пол. Нервы у меня и так не железные, а сейчас они натянулись до последней отметки. Данский грустно посмотрел на разлетевшиеся во все стороны осколки и начал укоризненно качать головой. «Наверное, решил меня пристыдить. Только вот вместо стыдливости у меня резко проснулась кровожадность». Поэтому я начала примиряться к следующей вазочке с соседнего столика. Отчувствую со всеми этими событиями, я совсем себе нервную систему расшатаю. Надо потребовать у Данского моральную компенсацию в денежном эквиваленте, чтобы на лечение потрёпанных нервов хватило, когда домой вернусь. Очевидно, догадавшись о моих агрессивных планах, рогатый прекратил качать головой. Щелкнул пальцами, и осколки вазы быстро-быстро поползли друг к другу. Собрались в кучку, завертелись вихрем в воздухе, и оп! Вазочка стоит на столике, будто никогда и не билась. «Если бы у меня еще оставались силы, я бы обязательно восхитилась этим фокусом». Поняв, что не впечатлил, Данский заскучал, а затем торжественно произнес. «Станислас игрер». Даниланис шестой. А я начала озираться и поинтересовалась. «А что это?» Зеленоглазый хмыкнул в своем кресле, а Станислав Игоревич обиделся. «Это мое имя?» Станислас Играр, Даниланис шестой. Наследный притемнейший князь Нижних миров и всех долин преднижнего мира. «А я королева Нидерландов». Буркнула я угрюмо, все же впечатленная длиной и величием титулов Рогатова. «Вы мне лучше расскажите, как и зачем меня сюда затащили при темнейшей, и как мне домой вернуться поскорее?» «Ах, Региночка, это такая долгая история!» Закатил глаза гражданин с длинным именем. И ласково, как с младенчиком, засисюкал. «А давайте мы сейчас пойдем спать, а завтра свеженькие и умытые обо всем поговорим. Утро вечера мудренее, ведь так у вас говорят, Региночка». Я прислушалась к своему организму и решила с рогатым согласиться. «Пожалуй, на сегодня мне впечатлений вполне достаточно. Не уверена, что завтра услышу хорошие новости, но, может, хоть плохих не будет». Постучалась и вошла та самая служанка с розовыми рожками. Присела в реверансе и встала, сложив руки на животе и опустив глазки в пол. А притемнейший скомандовал. «Зури, будешь прислуживать госпоже Рейджине. Сейчас иди приготовь золотые гостевые покои и найди одежду, обувь и все, что нужно даме. Госпожа скоро придет». Зури поклонилась и, пискнув, что будет ждать меня в комнате, выскочила за дверь. Арий поднялся с кресла, пересел ко мне на диван и представился. «А я? Арий Анир, Радагнерий, Дейра Риалар, Улыбнулся и взял меня за руку. Не знаю, может, от его невозможной улыбки, а может, от неожиданно горячих рук. на меня как то, кому дарило, прошило по всему телу от пальцев в его ладони до пяток и макушки. Ари тоже чего то застыл, глядя на меня в упор, и даже улыбаться перестал. «А номер?» Решила я повредничать, чтобы немного прийти в себя, и пояснила. «У тебя разве нет номера? Вон, притемнейший у нас шестой, а ты какой по счету?» «Реджина, в моей стране никого не нумеруют. У нас полное имя состоит из трех – собственное, имя отца и имя рода». «Неважно, король ты или свинопас, у всех одинаково». «Значит, твое имя Ариянир, твоего отца зовут Радагнерий, а третье имя у вас общее – алар правильно?» «Решила я уточнить, соответствуют ли их имена нашему русскому фио». «И как только с одного раза запомнила эти сломай язык, кричащие словечки». «Совершенно верно». порадовал меня зеленоглазый. «Мне приятно, что ты запомнила мое имя, Рейджина. станислав прав уже очень поздно, и ты устала. Сейчас я провожу тебя до твоих покоев, ты хорошенько выспишься и отдохнешь. А завтра я буду решать твои проблемы». «Вот это да! Почему-то в моей жизни мужчины, наоборот, всегда норовили сами опереться на мое плечо и поплакаться». вызывая неприятное подозрение, что настоящие мужики, увы, повывились А тут мужчина говорит, что будет решать мои проблемы. Пожалуй, ради этого стоило попасть в другой мир. Я сидела, хлопала глазами и радостно улыбалась. А Ари еще ближе ко мне подвинулся, одной наглой лапой за талию прихватил, а второй мою руку к себе притянул. Перевернул и поцеловал в запястье, а потом еще в ладошку. И опять на меня уставился так, что по моему размякшему от удовольствия телу принялись носиться бодрые стада мурашек. А потом на такой взял и еще раз поцеловал мое запястье. Только теперь уже не просто коснулся губами, а еще и укусил слегка. Так что толпы мурашек быстро превратились в целую армию, И, не встретив никакого сопротивления, без боя взяли мое тело в плен. Не знаю, чем бы все это закончилось. Но тут раздался такой рык, что висюльки на люстре под потолком жалобно звякнули. И голос Данского, ой, простите, Станисласа, игрора Данилани со шестого прогремел. «Арий, лапы убери от Рейджины». «Не для тебя цветочек растили». «И когда только Рогатый успел так проникнуться земным фольклором?» А Арий, не отводя от меня глаз, снова коснулся моей ладошки губами и повернулся к недовольному демону. Не знаю, что там было у него на лице, мне было не видно. Но Рогатый явно что-то углядел. И от увиденного как будто слегка взбледнул. Если, конечно, эта беспринципная личность умеет бледнеть. «Арий, она моя гостья, я требую». «Прошу не совершать никаких действий непристойного характера в отношении ледеры и джины Нидерландской». «Ха, ну вот и титул мне присвоить успели. Можно бы вспомнить сакраментальную фразу «это я удачно зашел и к себе ее приложить». Да, только никакой удачи в своем положении я пока не видела». «Станислас, ты ведь понимаешь, если бы портал был настроен на мой дворец, а не на твой...» то леди сейчас была бы у меня в гостях со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ариза молчал, а я сидела тихой мышкой и молилась всем святым, чтобы они продолжали перепалку. И тогда есть шанс услышать что-нибудь полезное для понимания ситуации. Но, похоже, молюсь я так себе потому, что притемнейший отвечать не стал». Пожал плечами и заявил, что в такое позднее время вступать в философские дебаты не склонен. «Давайте, наконец, пойдем спать. Мы с Региночкой, между прочим, сегодня из другого мира вернулись. Нам отдых требуется». «Я провожу, леди», — категорично сообщил Арий. И, заметив, что его рогатый дружок тоже дернулся в мою сторону, с угрозой в голосе намекнул. «Дорогу к гостевым комнатам я знаю, не беспокойся». И припечатал станиславса таким взглядом, что тот даже поник немного. «А вот это тоже интересно. Кто у них тут главный?» «До этого момента я считала, что главный крутыш среди них — это желающий жениться голубоглазый король. Следом идет рогатый притемнейший с красно комнатами, а уж потом зеленоглазый Арий. Но, кажется, где-то я ошиблась». И окончательно сбил с толку тихий угрожающий шепот в спину Арию, когда мы выходили из комнаты. «Только попробуй снова укусить ее».